Пугался ли Алькисар, решил ли выждать или затеял очередную каверзу, а может то и другое и третье? Но на руках у него было достаточно козырей, чтобы навязать свою игру. Так или иначе, ночное происшествие достоянием гласности не стало. Диего Алатристо в розыск объявлен не был и наступивший день, подобно нескольким предыдущим, провел он в каморке Хуана Виганя, служивший ему укрытием. Однако к вечеру, под прикрытием темноты, решил нанести еще один визит. Лейтенант Ольговасилов Мартин Салданья повстречал его на пороге собственного дома, что на улице Леон когда в поздний час возвращался с последнего обхода. Если быть точным, то не самого Алатриста, а поблескивающий ствол наставленного пистолета. Но Салданье был человек закаленный, в долгой жизни своей навидавшийся предостаточно пистолетов и мушкетов, и аркебуз и прочего стреляющего добра, а потому от очередного ствола Не было ему ни жарко, ни холодно. И, уперев руки в боки, воззрился он на капитана. Тот был в плаще и шляпе, в правой руке держал пистолет, а левую предусмотрительно завел назад, взявшись за кинжал у пояса. «Матерь Божья, Диего, как не надоест тебе валять дурака!» Алатристы, никак не отозвавшись на это замечание, Чуть выступил из тени на свет, чтобы увидеть лицо Салданье, благо на углу улицы Уэртос тускло горел факел. Пистолет он поднял дулом вверх, как бы предъявляя его Альгуасилу. «Понадобится — Понадобится? Мартин несколько мгновений созерцал его молча, а потом ответил. — Нет. Пока нет. Обстановка несколько разрядилась. Капитан спрятал пистолет за пояс и выпустил из пальцев рукоять кинжала. «Тогда пойдем-ка прогуляемся», — сказал он. «Одного в толк взять не могу, почему меня не объявили в розыск?» Миновав площадь Антона Мартина, они спускались по улице Аточа, пустынной в этот глухой час. Ущербный диск луны сию минуту выплыл из-за крыши госпиталя Господней Любви, и мутноватый блеск заиграл на воде, вытекавший из фонтана и струившийся по стокам вниз. Запах подгнивших овощей перемешивался с резким запахом лошадиного навоза. «Не знаю и знать не хочу», — отвечал Солданья, — «но это в самом деле так. Твое имя нигде не проходит». Обходя очередную кучу, он все же вступил ногой во что не надо и выругался сквозь зубы. Короткая пелерина делала его широкоплечью фигуру еще массивней. — Однако это еще ничего не значит, — продолжал он. — Гляди в оба. От того, что за тобой по пятам не ходят мои люди, не думай, будто никого не волнует твое здоровье. Насколько мне известно, инквизиция намерена взять тебя безо всякой огласки. Тихо. Почему? Солданье покосился на капитана. Мне, понимаешь ли, не докладывали, а я не спрашивал. Вот что я знаю. Личность женщины, задушенной в собственном портшезе, установлена. Это некая Мария Монтуэнга служившая дуэньей у одной послушницы в Бенедиктинском монастыре поклонения. — Тебе что-нибудь говорит это имя? — Решительно ничего. — Я так и думал. Лейтенант тихо рассмеялся, не разжимая зубов. — Не говорит и не надо. Оно и к лучшему, потому что дело скверное. Говорят, старуха была еще и сводней. А теперь этим очень заинтересовалась инквизиция. Тебя, разумеется, и это ни с какой стороны не касается, да? ни в малейшей степени. Ну да, ну да. Еще поговаривают о скольких-то убитых, которых никто не видел, и о том, что неизвестные устроили в монастыре такой тарарам, которого старожилы не припомнят. Он вновь покосился на Алатриста. И кое-кто соотносит все это с предстоящим воскресенье Аутудафе. А ты? А я нет. Я получаю приказы и выполняю их. А раз мне никто ничего не сообщает, чему я бесконечно рад, я всего лишь смотрю, слушаю и помалкиваю. При моей должности это очень благоразумно. Что же касается тебя, Диего, то мне бы ужасно хотелось, чтобы ты убрался отсюда, как можно скорей и как можно дальше. Какого рожна ты торчишь в Мадриде? Иньиго. Салданье прервал его, крепко выругавшись. Можешь не продолжать. Знать ничего не знаю ни о твоем Иньиго, ни о прочих твоих проклятых делах. А насчет воскресенья я тебе так скажу. «Не суйся. Мне приказано вывести поголовно всех моих людей с оружием и передать их в распоряжение священного трибунала. Не то что ты, сама причистая дева, ничего не сможет сделать».